Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Я подумала отдать этот блокнот матери Зэ, но не сделала этого. Такое у меня чувство, что я ещё не закончила с ним, хотя это не что-то цельное, а сплошные обрывки. Всё надеюсь, что найдётся ещё какая-то деталь, хотя бы и мелочь, благодаря которой обрывки свяжутся воедино. Но у меня и намёка нет, что бы это могло быть. К чему я ей всё-таки рассказала маме З? Ну не всё. Я привезла к чаю печенье с пчёлками, думала, что она как-то на пчёл откликнется, если пчёлы как символ что-то для неё значит. Ну и ещё потому, что оно вкусное, с медово-лимонной глазурью. Но она никак пчёл не прокомментировала, так что и я не стала поднимать эту тему. Мне источертели эти тайные общества и таинственные, якобы существующие, а может и несуществующие места, и было приятно хоть с кем-то непричастным ко всему этому поговорить. Сидеть на кухне, пить кофе с печеньем. На этой кухне всё выглядело как-то поярче. Свет, отношения, всё. А потом она ведь ведунья. Она ведь какие-то вещи просто знает сама собой. Думаю даже, что она, как бы это сказать, взломала меня. Пробила ещё одну брешь, трещину в моей психической броне, и теперь через эту трещину внутрь меня сочится и свет, и всё такое. Между делом я спросила её, верит ли она, что в мире есть маги. И она ответила мне: "Мир это и есть магия, мидовенькая моя". Может и так, я не знаю. Когда я уходила, она сунула мне в карман карту Таро, но заметила я это только потом. На карте — Луна. Мне пришлось посмотреть, что Луна значит в инете. Я же не спец по картам Таро. А вот у Зе, кстати, колода имелась, и однажды он мне её разложил. И хотя утверждал, что не очень в этом силён, всё, что он мне тогда нагадал, попало в точку. В общем, оказалось, что луна означает интуицию, бегство от действительности и путь к себе через тайны, потусторонние миры и творческое безумие. Думаю, мадам Лав знает, где собака зарыта. Я пристроила карту на приборную доску, чтобы видеть её, когда веду машину. Вот чувствую, что что-то приближается. Но кто ж его знает, что? Пытаясь всё это отпустить, но что-то цепляется, не отпускает, определённо продолжает твориться. Ведёт и ведёт меня к чему-то новому и неведомому. Если бы этого не случилось, я бы не пришла к идее выстраивать свою видеоигру, не устроилась бы на эту работу, не ехал бы сейчас в Канаду. Похоже на то, что я следую за нитью, которую З оставил для меня в лабиринте. Но при этом вовсе не обязательно, что он сам там был. Может, совсем не мое это дело — искать его? Может, мое дело как раз в том, чтобы увидеть, куда ведет эта нить? Со странным чувством я оставила у мадам Лав связанный для Зе шарф. Он так долго у меня был. Надеюсь, когда-нибудь он все-таки намотает его на шею. И надеюсь, у него найдется... Офигенно, офигенно занимательная история, чтобы рассказать мне её за ужином у его мамы. И надеюсь, он будет там со своим мужем, и я с кем-то или одна. И меня будет вполне это устраивать. И надеюсь, мы засидимся допоздна. Так допоздна, что поздно превратится в рано. И надеюсь, что истории и вино никогда не сякнут. Так и будет. Надеюсь.